Глава 2. Трудно было бы в точности обозначить причины, вследствие которых в расстроенной голове Катерины Ивановны зародилась идея этих бестолковых поминок. Действительно, на них ухлопаны были чуть ли не 10 рублей из 20 слишком полученных от Раскольникова собственно на похороны Мармеладова. Может быть, Катерина Ивановна считала себя обязанную перед покойником, почтить его память как следует, чтобы знали все жильцы и Амалия Ивановна в особенности, что он был не только их совсем не хуже, а, может быть, еще и гораздо получше и что никто из них не имеет права перед ним свой нос задирать. Может быть, тут всего более имело влияние та особенная гордость бедных, вследствие которой при некоторых общественных обрядах, обязательных в нашем быту для всех и каждого, Многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки, чтобы только быть не хуже других и чтобы не осудили их как-нибудь те другие. Весьма вероятно и то, что Катерине Ивановне захотелось именно при этом случае, именно в ту минуту, когда она оказалась бы всеми на свете оставлена, показать всем этим ничтожным и скверным жильцам что она не только умеет жить и умеет принять, но что совсем даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была в благородном, можно даже сказать, в аристократическом полковничьем доме, и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести пол и мыть по ночам детские тряпки. Эти параксизмы гордости и тщеславия посещают иногда самых бедных и забитых людей – и по временам обращаются у них в раздражительную, неудержимую потребность. А Катерина Ивановна была сверх того и не из забитых. Ее можно было совсем убить обстоятельствами, но забить ее нравственно, то есть запугать и подчинить себе ее волю, нельзя было. Сверх того Сонечка весьма основательно про нее говорила, что у ней ум мешается». Положительно и окончательно этого еще, правда, нельзя было сказать. Но действительно, в последнее время, во весь последний год, ее бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отчасти не повредиться. Сильное развитие чехотки, как говорят медики, тоже способствует помешательству умственных способностей. Вин во множественном числе и много различных сортов не было. Мадеры тоже. Это было преувеличено, но вино было. Были водка, ром или сабонское, все сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве. Из яств, кроме кутьи, было три-четыре блюда, между прочим, и блины, все с кухни Амалии Ивановны. До сверх того ставились разом два самовара для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу. Закупками распорядилась сама Катерина Ивановна с помощью одного жильца, какого-то жалкого поличка, бог знает для чего проживавшего у госпожи Липпевехзель, который тотчас же прикомандировался на посылке Катерине Ивановне и бегал весь вчерашний день и все это утро сломя голову и высунув язык, кажется, особенно стараясь, чтобы заметно было это последнее обстоятельство. За каждыми пустяками он поминутно прибегал к самой Катерине Ивановне. Бегал даже отыскивать ее в гостиный двор. Называл ее беспрестанно «пани Харунжина» и надоел ей, наконец, как редька. Хотя сначала она и говорила, что без этого услужливого и великодушного человека она бы совсем пропала. В свойстве характера Катерины Ивановны было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые лучшие и яркие краски – Захвалить его так, что иному становилось даже совестно. Придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые совсем и не существовали. Совершенно искренно и чистосердечно поверить самой в их действительность. И потом вдруг разом разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, которому она только еще несколько часов назад буквально поклонялась». От природы была она характера смешливого, веселого и миролюбивого. Но от беспрерывных несчастий и неудач она до того яростно стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости, и не смели жить иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не выступление. И она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать все, что не попадало под руку, и колотиться головой об стену. Амалия Ивановна тоже вдруг приобрела почему-то необыкновенное значение и необыкновенное уважение от Катерины Ивановны. Единственно потому, может быть, что затеялись эти поминки, и что Амалия Ивановна всем сердцем решилась участвовать во всех хлопотах. Она взялась накрыть стол, доставить белье, посуду и прочее, и приготовить на своей кухне кушанье. Ее уполномочила во всем и оставила по себе Катерина Ивановна, сама отправляясь на кладбище. Действительно, все было приготовлено на славу. Стол был накрыт даже довольно чисто, посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки. Все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов, но все было к известному часу на своем месте. И Амалия Ивановна, чувствуя, что отлично исполнила дело, встретила возвратившихся даже с некоторою гордостью, вся разодетая, в чипце с новыми траурными лентами и в черном платье. Эта гордость, хотя и заслуженная, не понравилась почему-то Катерине Ивановне. В самом деле точно без Амалии Ивановны и стола бы не сумели накрыть. Не понравился ей тоже и чепец с новыми лентами. Уж не гордится ли чего доброго эта глупая немка тем, что она хозяйка и из милости согласилась помочь бедным жильцам. Из милости. Прошу покорно. У папеньки Катерины Ивановны, которой был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол накрывался иной раз на сорок персон, так что какую-нибудь Амалию Ивановну, или лучше сказать Людвиговну, туда и на кухню бы не пустили. Впрочем, Катерина Ивановна положила до времени не высказывать своих чувств, хотя и решила в своем сердце, что Амалию Ивановну непременно надо будет сегодня же осадить и напомнить ей ее настоящее место, а то она, Бог, знает, что об себе замечтает, пока же обошлась с ней только холодно. Другая неприятность тоже отчасти способствовала раздражению Екатерины Ивановны. На похоронах из жильцов, званых на похороны, кроме полячка, который успел таки забежать и на кладбище, никто почти не был. К поминкам же, то есть к закуске, явились из них все самое незначительное и бедное. Многие из них не в своем даже виде, так, дрянь какая-то. Которая же из них постарше и посолиднее, те все как нарочно, будто сговорившись, манкировали. Петр Петрович Лужин, например, самый, можно сказать, солиднейший из всех жильцов, не явился. А между тем еще вчера же вечером Катерина Ивановна уже успела наговорить всем на свете, то есть Амалии Ивановне, Поличке, Соне и Поличку, что это благороднейший, великодушнейший человек с огромнейшими связями и состоянием, бывший друг ее первого мужа, принятый в доме ее отца и который обещал употребить все средства, чтобы выхлопотать ей значительный пенсион. Заметим здесь, что если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-нибудь связями и состоянием, то это без всякого интереса, безо всякого личного расчета, совершенно бескорыстно, так сказать, от полноты сердца, из одного только удовольствия восхвалить и придать еще более цены хвалимому. Залуженным, и, вероятно, беря с него пример, не явился и этот скверный мерзавец Лебезятников. Уж этот-то что об себе думает? Его только из милости пригласили, и то потому, что он с Петром Петровичем в одной комнате стоит, и знакомый его, так неловко было не пригласить. Не явилась тоже и одна тонная дама с своей перезрелой девой, дочерью, которая, хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амалии Ивановны, но несколько уже раз жаловались на шум и крик, поднимавшийся из комнаты Мармеладовых, особенно когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне через Амалию же Ивановну, когда та, бронясь с Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во все горло, что они беспокоят благородных жильцов, которых ноги не стоят. Катерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и ее дочь, которых ноги она будто бы не стоила, тем более, что до сих пор, при случайных встречах, та высокомерно отвертывалась. Так вот, чтобы знала же она, что здесь благороднее мыслят и чувствуют, и приглашают, не помня зла, и чтобы видели они, что Катерина Ивановна и не в такой доле привыкла жить». Об этом непременно предполагалось им объяснить за столом, равно как и о губернаторстве покойного папеньки, а вместе с тем косвенно заметить, что нечего было при встречах отворачиваться и что это было чрезвычайно глупо. Не пришел тоже и толстый подполковник, в сущности отставной штабс-капитан, но оказалось, что он без задних ног еще со вчерашнего утра. Одним словом явились только полечок потом один плюгавенький канцелерист без речей в засаленном фраке, в угрях и с противным запахом, потом еще один глухой и почти совсем слепой старичок, когда-то служивший в каком-то почтамте и которого кто-то с незапамятных времен и неизвестно для чего содержал у Амалии Ивановны. Явился тоже один пьяный отставной поручик, в сущности, провианский чиновник, с самым неприличным и громким хохотом и, представьте себе, без жилета. Один какой-то сел прямо за стол, даже не поклонившись Катерине Ивановне. И, наконец, одна личность за неимением платья явилась было в халате. Но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и Поличка успели такие его вывести. Полячок, впрочем, привел с собою еще каких-то двух других полячков, которые вовсе никогда и нежели у Амалии Ивановны и которых никто до сих пор в номерах не видал. Все это чрезвычайно неприятно раздражило Катерину Ивановну. Для кого же после этого делались все приготовления? Даже детей, чтобы выгадать место, посадили не за стол и без того занявший всю комнату, а накрыли им в заднем углу на сундуке, причем обеих маленьких усадили на скамейку, а полечка, как большая, должна была за ними присматривать, кормить их и утирать им, как благородным детям, носики. Одним словом, Катерина Ивановна поневоле должна была встретить всех с удвоенную важностью и даже с высокомерием. Особенно строго оглядела она некоторых и свысока пригласила сесть за стол. Считая почему-то, что за всех не явившихся должна быть в ответе Амалия Ивановна, она вдруг стала обращаться с ней до крайности небрежно, что та немедленно заметила и до крайности была этим пикирована. Такое начало не предвещало хорошего конца. Наконец уселись. Раскольников вошел почти в ту самую минуту, как воротились с кладбища. Катерина Ивановна ужасно обрадовалась ему. Во-первых, потому, что он был единственный образованный гость из всех гостей и, как известно, через два года готовился занять в здешнем университете профессорскую кафедру. А во-вторых, потому, что он немедленно и почтительно извинился перед нею, что, несмотря на все желание, не мог быть на похоронах. Она так на него и накинулась, посадила его за столом подле себя по левую руку, по правую села Амалия Ивановна. И, несмотря на беспрерывную суету и хлопоты о том, чтобы правильно разносилось кушанье и всем доставалось, несмотря на мучительный кашель, который поминутно прерывал и душил ее, и, кажется, особенно укоренился в эти последние два дня, беспрерывно обращалась к Раскольникову и полушепотом спешила излить перед ним все накопившиеся в ней чувства и все справедливое негодование свое, на неудавшиеся поминки. Причем негодование сменялось часто самым веселым, самым неудержимым смехом над собравшимися гостями, но преимущественно над самою хозяйкой. «Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю? Об ней, об ней!» Екатерина Ивановна закивала ему на хозяйку. «Смотрите на нее!» Вытаращила глаза. «Чувствует, что мы о ней говорим». Да не может понять, и глаза вылупила. «Фу, сова! Ха-ха-ха! Ки-ки-ки! -ха -ха. И что это она хочет показать своим чепчикам? ки Заметили вы, ей все хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует. Я просила ее как порядочную пригласить народ получше, и именно знакомых покойного. А смотрите, кого она привела». Шуты какие-то, чумички. Посмотрите на этого с нечистым лицом. Это какая-то сопля на двух ногах. А эти полячишки, ха-ха-ха! Никто, никто их никогда здесь не видовал, и я никогда не видала. Ну, зачем они пришли, я вас спрошу. Сидят чинно рядышком: Пани, гей! закричала она вдруг одному из них. Взяли вы блинов? Возьмите еще. «Пиво выпейте, пиво! Водки не хотите ли?» Смотрите, вскочил, раскланивается. «Смотрите, смотрите! Должно быть совсем голодное, бедное!» «Ничего, пусть поедят! Не шумят, по крайней мере, только, только право, я боюсь, за хозяйские серебряные ложки!» «Амалия Ивановна!» — обратилась она вдруг к ней почти вслух. «Если на случай покрадут ваши ложки...» то я вам за них не отвечаю, предупреждаю заранее». «Ха-ха-ха!» — -ха, залилась она, обращаясь опять к Раскольникову, опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходке. «Не поняла, опять не поняла. Сидит разине рот, смотрите, сова настоящая, сычиха в новых лентах!» Ха -ха -ха. Тут смех опять превратился в нестерпимый кашель, продолжавшийся пять минут. На платке осталось несколько крови. На лбу выступили капли пота. Она молча показала кровь Раскольникову и, едва отдыхнувшись, тотчас же зашептала ему опять с чрезвычайным одушевлением и с красными пятнами на щеках. «Посмотрите, я дала ей самое тонкое, можно сказать, поручение пригласить эту даму и ее дочь. Понимаете, о ком я говорю? Тут надо бы навести себя самым деликатнейшим манером». «действовать самым искусным образом». «А она сделала так, что эта приезжая дура, это заносчивая тварь, это ничтожная провинциалка, потому только, что она какая-то там вдова майора и приехала хлопотать о пенсии и обивать подол по присутственным местам, что она в 55 лет сурмится, белится и румянится, это известно, и такая эта тварь не только не заблагорассудила явиться». Но даже не прислала извиниться, коли не могла прийти, как в таких случаях самая обыкновенная вежливость требует. Понять не могу, почему не пришел тоже Петр Петрович. Но где же Соня? Куда ушла? А, вот и она, наконец. Что, Соня, где была? Странно, что ты даже на похоронах отца так неаккуратно. Родион Романович, пустите ее подле себя. Вот твое место, Сонечка, чего хочешь, бери». «Заливного возьми, это лучше. Сейчас блины принесут». «А детям дали? Полечка, все ли у вас там есть <связать> <связать> <связать> <связать> ну хорошо. Будь умница, Леня, а ты, Коля, не болтай ножками. Сиди, как благородный ребенок должен сидеть». «Что ты говоришь, Сонечка?» Соня поспешила тотчас же передать ей извинения Петра Петровича, стараясь говорить вслух, чтобы все могли слышать и употребляя самые отборно-почтительное выражения, нарочно даже подсочиненное от лица Петра Петровича и разукрашенные ею. Она прибавила, что Петр Петрович велел особенно передать, что он, как только ему будет возможно, немедленно прибудет, чтобы поговорить о делах наедине и условиться о том, что можно сделать и предпринять в дальнейшем, и прочее, и прочее. Соня знала, что это умерит и успокоит Катерину Ивановну, польстит ей, а главное, гордость ее будет удовлетворена. Она села подле Раскольникова, которому наскоро поклонилась, и мельком любопытно на него поглядела. Впрочем, во все остальное время как-то избегала и смотреть на него, и говорить с ним, она была как будто даже рассеянна, хотя так и смотрела в лицо Катерине Ивановне, чтоб угодить ей. Ни она, ни Катерина Ивановна не были в трауре за неимением платьев. На Соне было какое-то коричневое, потемнее, а на Катерине Ивановне единственное ее платье – ситцевое, темненькое, с полосками. Известие о Петре Петровиче прошло как по маслу. Выслушав важно Соню, Катерина Ивановна с той же важностью осведомилась – как здоровье Петра Петровича. Затем немедленно и чуть не вслух прошептала Раскольникову, что действительно странно было бы уважаемому и солидному человеку, как Петр Петрович, попасть в такую необыкновенную компанию, несмотря даже на всю его преданность ее семейству и на старую дружбу его с ее папенькой. «Вот почему я особенно вам благодарна, Родион Романыч» что вы не погнушались моим хлебом солью, даже и при такой обстановке, — прибавила она почти вслух. Впрочем, уверена, что только особенная дружба ваша к моему бедному покойнику побудила вас сдержать ваше слово. Затем она еще раз гордо и с достоинством осмотрела своих гостей и вдруг с особенной заботливостью осведомилась громко и через стол у глухого старичка. Не хочет ли он еще жаркого, и давали ли ему Лиссабонского. Старичок не ответил и долго не мог понять, о чем его спрашивают, хотя соседи для смеху даже стали его расталкивать. Он только озирался кругом разине рот, чем еще больше поджег общую веселость. «Вот какой олух! Смотрите, смотрите! И на что его привели?» Что же касается до Петра Петровича, то я всегда была в нем уверена, продолжала Катерина Ивановна Раскольникову. «И уж, конечно, он не похож!» Резко и громко, и с чрезвычайно строгим видом обратилась она к Амалии Ивановне, чего та даже оробела. «Не похож на тех ваших расфуфыренных шлепохвостниц, которых у папеньки в кухарке на кухню не взяли бы, а покойник-муж уж, конечно, им бы честь сделал, принимая их, и то разве только по неистощимой своей доброте». «Дас любилс выпить, это любилис, пивалис!» — крикнул вдруг отставной Провианский, осушая двенадцатую рюмку водки. Покойник-муж действительно имел эту слабость, и это всем известно, так и вцепилась вдруг в него Катерина Ивановна. Но это был человек добрый и благородный, любивший и уважавший семью свою». Одно худо, что по доброте своей слишком доверялся всяким развратным людям. И уж Бог знает, с кем он не пил. С теми, которые даже подошвы его не стоили. Вообразите, Родион Романович. В кармане у него пряничного петушка нашли. Мертво пьяный идет, а про детей помнит. «Петушка? Вы изволили сказать «петушка»?» крикнул Прявянский господин. Катерина Ивановна не удостоила его ответом. Она о чем-то задумалась и вздохнула. «Вот вы, наверное, думаете, как и все, что я с ним слишком строга была», продолжала она, обращаясь к Раскольникову. «А ведь это не так. Он меня уважал. Он меня очень, очень уважал. Доброй души был человек. И так его жалко становилось иной раз. Сидит, бывало, смотрит на меня из угла» так жалко станет его хотелось бы приласкать а потом и думаешь про себя приласкаешь а он опять напьется только строгостью сколько нибудь и удержать можно было дас бывалось драье вихровс бывалось неоднократно с проревел опять провианский и влил в себя еще рюмку водки не только драньем вихров но даже и помелом было бы полезно обойтись с иными дураками «Я не о покойнике теперь говорю», — отрезала Катерина Ивановна Провианскому. Красные пятна на щеках ее ордели все сильнее и сильнее. Грудь ее колыхалась. Еще минута, и она уже готова была начать историю. Многие хихикали. Многим, видимо, было это приятно. Провианского стали подталкивать и что-то шептать ему. Их, очевидно, хотели стравить». «А позвольте спросить, это вы насчет чего-с?» начал Правянский. «То есть на чей благородный счет вы изволили сейчас?» «А, впрочем, не надо. Вздор! Вдова! Вдовица! Прощаю! Пас!» И он стукнул опять водки. Раскольников сидел и слушал молча и с отвращением. Ел же он, только разве из учтивости прикасаясь к кускам, которые поминутно накладывала на его тарелку Катерина Ивановна, и то только, чтобы ее не обидеть. Он пристально приглядывался к Соне, но Соня становилась все тревожнее и озабоченнее. Она тоже предчувствовала, что поминки мирно не кончатся, и со страхом следила за возраставшим раздражением Катерины Ивановны. Ей, между прочим, было известно, что главной причиной, по которой обе приезжие дамы так презрительно обошлись с приглашением Катерины Ивановны, была она, Соня. Она слышала от самой Амалии Ивановны, что мать даже обиделась приглашением, и предложила вопрос, каким образом она могла бы посадить рядом с этой девицей свою дочь». Соня предчувствовала, что Катерине Ивановне как-нибудь уже это известно. А обида ей, Соне, значила для Катерины Ивановны более, чем обида ей лично, ее детям, ее папеньке. Одним словом, была обидой смертельную. И Соня знала, что уж Катерина Ивановна теперь не успокоится, пока не докажет этим шлепохвосткам, что они обе и так далее, и так далее как нарочно кто-то переслал с другого конца стола Соне тарелку с вылепленными на ней из черного хлеба двумя сердцами, пронзенными стрелой. Катерина Ивановна вспыхнула и тотчас же громко заметила через стол, что переславший, конечно, пьяный осел. Амалия Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то недоброе, а вместе с тем оскорбленная до глубины души высокомерием Катерины Ивановны, чтобы отвлечь неприятное настроение общества в другую сторону, и, кстати уж, чтобы поднять себя в общем мнении, начала вдруг ни с того ни с сего рассказывать, что какой-то знакомый ее, Карль из аптеки, ездил ночью на извозчике, и что извозчик хотел его убивать, и что Карль его ошень-ошень просиль, чтоб он его не убивал, и плакаль, и руки сложиль, и испугаль, и от страх ему сердце пронзиль. Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амалии Ивановне не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что ее фатер Аус Берлин, буль очень-очень важный человек, и все руки по карман ходили. Смешливая Екатерина Ивановна не вытерпела и ужасно расхохоталась. Так что Амалия Ивановна стала уже терять последнее терпение и едва крепилась. «Вот сычиха-то!» — зашептала тотчас же опять Катерина Ивановна Раскольникову, почти развеселившись. «Хотела сказать, носил руки в карманах, а вышло, что он по карманам лазил. Хи -хи. И заметили ли вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть, главные немцы, которые к нам откуда-то приезжают, «Все глупее нас». «Ну, согласитесь, но ну, можно ли рассказывать о том, что Карль из аптеки страхом сердца пронзил, и что он, сопляк, вместо того, чтобы связать извозчика, руки сложили и плакал, и ошень просил? Ах, дурында!» И ведь думает, что это очень трогательно, и не подозревает, как она глупа. «По-моему, этот пьяный провианский гораздо ее умнее». По крайней мере, уж видно, что за булдыга последний ум пропил. А ведь эти все такие чинные, серьезные. Ишь, сидит, глаза вылупила. Сердится, сердится. <свят> Развеселившись, Катерина Ивановна тотчас же увлеклась в разные подробности и вдруг заговорила о том, как при помощи выхлопотанной пенсии она непременно заведет в своем родном городе Т пансион для благородных девиц. Об этом еще не было сообщено Раскольникову самой Катериной Ивановной, и она тотчас же увлеклась в самые соблазнительные подробности. Неизвестно каким образом вдруг очутился в ее руках тот самый похвальный лист, о котором уведомлял Раскольникова еще покойник Мармеладов, объясняя ему в распивочной, что Катерина Ивановна, супруга его, при выпуске из института, танцевала с шалью при губернаторе и прочих лицах. Похвальный лист этот, очевидно, должен был теперь послужить свидетельством о праве Катерины Ивановны самой завести пансион. Но главное был припасен с тою целью, чтоб окончательно срезать обеих расфуфыренных шлепохвостниц на случай, если бы они пришли на поминки, и ясно доказать им, что Катерина Ивановна из самого благородного можно даже сказать, аристократического дома, полковничья дочь, и уж, наверное, получше иных искательниц приключений, которых так много расплодилось в последнее время. Похвальный лист тотчас же пошел по рукам пьяных гостей, чему Катерина Ивановна не препятствовала, потому что в нем действительно было обозначено letter полностью, что она дочь надворного советника и кавалера, а следовательно и в самом деле почти полковничья дочь. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распространилась о всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья-бытия в ТЭ, об учителях гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион, об одном почтенном старичке, французе Манго, который учил по-французски еще самое Катерину Ивановну в институте, и который еще и теперь доживает свой век в Т, и, наверное, пойдет к ней за самую сходную плату. Дошло, наконец, дело и до Сони, которая отправится в Т вместе с Катериной Ивановной и будет ей там во всем помогать. Но тут вдруг кто-то фыркнул в конце стола. Катерина Ивановна, хоть и постаралась тотчас же сделать вид, что с пренебрежением не замечает возникшего в конце стола смеха, но тотчас же, нарочно возвысив голос, стала с одушевлением говорить о несомненных способностях Софьи Семеновны служить ей помощницей, о ее кротости, терпении, самоотвержении, благородстве и образовании, причем потрепала Соню по щечке и, привстав, горячо два раза ее поцеловала. Соня вспыхнула, а Катерина Ивановна вдруг расплакалась, тут же заметив про самое себя, что она слабонервная дура и что уж слишком расстроена, что пора кончать, и так как закуска уже кончена, то разносить бы чай. В эту самую минуту Амалия Ивановна, уже окончательно обиженная тем, что во всем разговоре она не принимала ни малейшего участия и что ее даже совсем не слушают, вдруг рискнула на последнюю попытку, испотаемую тоской, Осмелилась сообщить Катерине Ивановне одно чрезвычайно дельное и глубокомысленное замечание о том, что в будущем пансионе надо обращать особенное внимание на чистое белье девиц, девеше, и что непременно должен буль одна такая хорошая дам, дедами, чтоб хорошо про белье смотрели. И второе, чтоб все молодые девицы тихонько по ночам никакой роман не читали. Катерина Ивановна, которая действительно была расстроена и очень устала, и которой уже совсем надоели поминки, тотчас же отрезала Амалии Ивановне, что та мелит вздор и ничего не понимает, что заботы об «ди-веше» — дело костелянши, а не директрисы благородного пансиона. А что касается дочтения романов, так уж это просто даже неприличности, и что она просит ее замолчать». Амалия Ивановна вспыхнула и, озлобившись, заметила, что она только добра желаль, и что она много очень добра желаль, а что ей за квартир давно уж гельд не платили. Катерина Ивановна тотчас же осадила ее, сказав, что она лжет, говоря, что добра желаль, потому что еще вчера, когда покойник еще на столе лежал, она ее за квартиру мучила». На это Амалия Ивановна весьма последовательно заметила, что она тех дам приглашаль, но что те дам не пришоль, потому что те дам благородный дам, и не могут пришоль к неблагородный дам. Катерина Ивановна тотчас же подчеркнула ей, что так как она чумичка, то и не может судить о том, что такое истинное благородство. Амалия Ивановна не снесла и тотчас же заявила, что ее фатер Аус Берлин буль очень-очень важный человек, и обе рук по карману ходили, и все делал это к пуф-пуф. И чтобы действительно представить своего фатора, Амалия Ивановна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф при громком хохоте всех жильцов, которые нарочно поощряли Амалию Ивановну своим одобрением, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпеть Катерина Ивановна и немедленно во всеуслышание отчеканила, что у Амалии Ивановны, может, никогда и фатора-то не было, а что просто Амалия Ивановна — петербургская пьяная чухонка и, наверное, где-нибудь прежде в кухарках жила, а, пожалуй, и того хуже. Амалия Ивановна покраснела, как рак, и завизжала, что это может быть у Катерины Ивановны совсем фатор не буль, а что у ней буль фатор аус Берлин, и такие длинные сюртук носил и все делал пуф-пуф-пуф. Катерина Ивановна с презрением заметила, что ее происхождение всем известно, и что в этом самом похвальном листе обозначено печатными буквами, что отец ее полковник. А что отец Амалии Ивановны, если только у ней был какой-нибудь отец, наверное, какой-нибудь петербургский чухонец молоко продавал. А вернее всего, что и совсем отца не было, потому что еще до сих пор неизвестно, как зовут Амалию Ивановну по-батюшке – Ивановна или Людвиговна. Тут Амалия Ивановна, рассверепев окончательно и ударяя кулаком по столу, Принялась визжать, что она Амаль Иван, а не Людвиговна, что ее фатор зваль Иоган, и что он буль-бурмейстер, а что фатор Катерины Ивановны совсем никогда буль-бурмейстер. Катерина Ивановна встала со стула и строго, по-видимому, спокойным голосом, хотя вся бледная, из глубоко подымавшуюся грудью, заметила ей, что если она хоть только один еще раз, осмелится сопоставить на одну доску своего дрянного фаторишку с ее папенькой, то она, Катерина Ивановна, сорвет с нее чепчик и растопчет его ногами. Услышав это, Амалия Ивановна забегала по комнате, крича изо всех сил, что она хозяйка, и чтоб Катерина Ивановна в сию минуту съезжаль с квартир. Затем бросилась для чего-то обирать со стола серебряные ложки. Поднялся гам и грохот. Дети заплакали. Соня бросилась было удерживать Катерину Ивановну. Но когда Амалия Ивановна вдруг закричала что-то про желтый билет, Катерина Ивановна отпихнула Соню и пустилась к Амалии Ивановне, чтобы немедленно привести свою угрозу насчет Чепчика в исполнение. В эту минуту отворилась дверь, и на пороге комнаты вдруг показался Петр Петрович Лужин. Он стоял и строгим, внимательным взглядом оглядывал всю компанию. Катерина Ивановна бросилась к нему».